Глава двадцать пятая лже Егорка помазал лоб Михаила целебным гелем, и шишка начала уменьшаться. Михаил застонал и открыл глаза. Он вспомнил, что произошло, и в ярости вскочил, но резкие движения причинили такую боль, что он опустился на землю и обхватил голову руками. «Мишенька, посидите спокойно, а я вам сейчас мокрую тряпочку на лоб положу». Бабушка выудила из кучи своих вещей носовой платок и бутылочку с водой. Она была немолода, устала от путешествия, переволновалась из-за змея Добрыноча и очень испугалась, что Колыван причинит зло детям. Силы покинули ее. Поэтому она, не вставая с места, вытянула руки на улицу, полила на платок и протянула его Егоркиному двойнику в противоположную распахнутую дверцу. Тот положил мокрый платок Михаилу на голову, Беда только в том, что бабушка нечаянно полила и на колывана. И тот тоже стал приходить в себя, но никто этого не заметил. Зазвонил телефон. Бабушка принялась описывать все, что находится вокруг. Это спасатели уточняли, где их искать. Добрыныч обрабатывал рану Михаила. Внезапно что-то промелькнуло мимо машины. Это Колыван набросился на Михаила. Егорка испугался, что на этот раз брату придется хуже, ведь он ранен. Бабушка закричала в трубку, что Колыван снова нападает, и прекратила разговор. Егорка увидел, что Колыван пинает сидящего Михаила и бьет его по голове. Мальчик запрыгнул в машину, рывком оторвал одну из бортовых скамеечек и выскочил с ней, замахиваясь для удара. Но колыван уже не стоял. Он летал. Стоял Михаил и с криками подбрасывал обидчика вверх и ловил на кулаки. «Ах ты, ах ты так, да?» Ах, так, да? А, драться, да? Михаил выколачивал Колывана, как пыльный полосатый матрас. Тот что-то кричал, но все тише и тише. Временами Егорке удавалось расслышать его возгласы. Я самый богатый в мире! Я... Я... Я... Да ты совсем с катушек съехал! «Братка, чем бы этого неугомонного связать?» Егорка взял у бабушки упаковку колготок и сделал из них жгут. «Капрон — штука прочная, но для надежности мы тебя сзади свяжем». Он крепко связал запястье колывана морскими узлами. Пута надели. Теперь рассказывай, чего хотел-то». «Я все равно заставлю драконов мне служить». «Младший будет искать клады, а горный отдаст мне все подземные богатства! Я буду самым богатым человеком в мире! Я! Я! Я!» Колыван распалялся все больше. Глаза его сверкали, взгляд стал хищным. Михаил скривил губы. «Э-э-э! Золотая лихорадка!» «А как заставишь?» «Что?» Змея, как служить себе заставишь? Ну, заставлю и все. Спорим, не заставишь? Нет у тебя такой силы. А у кого есть? Не у тебя. От города неслись, мигая и завывая сиренами машины. Слушай, а ты как сюда добрался? Не бегом же ты за нами бежал. Машину от больницы угнал. А где она? У дороги бросил. Колыван отвернулся от Михаила и обратился к лже-егорке. Скажите мне, у кого есть сила, кто может заставить змея? Никто! Заставить нельзя! А что можно? Подкупить «Разжалобить, подольститься, что на него действует!» «Ты не поймешь!» С этими словами Егоркин двойник ушел в машину. К ним спешили спасатели и милиция. Впереди всех бежала Маруся. Она обняла Михаила и заплакала. «Я так испугалась, так испугалась!» Михаил наклонился к ней и что-то прошептал. Милиционеры увезли Колывана и угнанную им машину. Врач измерил бабушке давление, дал лекарство и предложил. «Давайте-ка мы вас в больницу отвезем». Такие беспокойства в вашем возрасте опасны. — Нет, я как бабушка и как профессор категорически против спокойной жизни. Это смертельно опасно. — Да, ну и бабушка. Врач улыбнулся, а потом подошел к Михаилу. — Тогда мы вас в больницу отвезем. Вам рану зашить надо. — Я сейчас не могу Мне надо сделать одно дело Давайте-ка мы вас Быстренько залатаем в нашей машине И делайте свое дело Раз оно такое важное Это можно Михаил прошел в машину спасателей Через несколько минут Он вернулся с повязкой на лбу Маруся вела его под руку И очень сердилась Нет, Миша Как же это можно в таком состоянии бросить тебя здесь? За руль тебе нельзя. Вы что, здесь ночевать останетесь? Марусенька, ты не обижайся, пожалуйста, но я должен уехать. Тебе нужен постельный режим, и рентген сделать надо. Если бы можно было, я бы остался, Марусь, но правда сейчас не могу. Я тебе потом все расскажу. Но ты же вернешься? спрашиваешь еще как вернусь? Михаил проводил ее до спасателей Посмотрел вслед их уезжающей машине И подошел к пройдохе Тут он столкнулся с Добрыночем. Ну, зачем Марусю обманул? Я не обманывал Я только сказал, что ты за руль не сядешь А кто сядет? Ты, что ли? Магем Тьфу на тебя Че ты опять придумал? Когда этот супостат напал, мы о чем толковали? О том, как найти твоего дядю горного змея Средняя голова обвела всех взглядом Хотите узнать, как? как Хотим!